12 декабря 2011 года. Понедельник, Москва. Постоянное чередование черных и белых полос — трудная задача для психики, но одновременно только оно удерживает на плаву. Когда сплошняком идет чернуха, в глубине души надеешься, что вот-вот возникнет белый просвет, и ты возродишься. Возродишься, как феникс, и в очередной раз твои органы начнут работать на жизнь а не на смерть. Сегодня нужно вызвать Милане врача, так как у нее продолжается подозрительный кашель. Дмитрий утром встал, накормил нас завтраком, в кое веки без крика, вызвал дочери врача на дом и укатил на работу, коротко бросив, как подачку. «Приеду в два, к обеду». Врач появилась раньше. Мне пришлось встать, несмотря на то, что я болею с температурой и на костылях, и сегодняшний день планировала провести в постели. У нас замечательный участковый педиатр, добрый, отзывчивая и в то же время настоящий профессионал. Пришла к Милане на вызов, но посмотрела и меня, ведь я занимаюсь в основном самолечением, так как терапевтов с нашего взрослого участка вызывать бесполезно, они часто меняются. Пару лет назад у меня не обнаружили даже воспаление легких, хотя уже при дыхании хлюпало внутри. Хорошо, что я сама догадалась и через своих знакомых прорвалась на прием к частному пульмонологу. Далее врач долго выслушивала Милана. Подозрение на воспаление легких у дочери не снимается. Если кашель усилится, то в среду нужно будет делать рентген. Сменили препараты, будем лечить по другой схеме. Я спросила разрешения, чтобы завтра сходить с Миланой на экзамен по музыке, а то придется позже договариваться и сдавать с другими детьми или с другими преподавателями. Нам разрешили, значит, все не так и страшно. Наверное, врач чуть перестраховывается. Дочь кормила обедом сама, потому что муж не приехал, как обещал. В три часа у меня была сильнейшая аритмия, которая длилась несколько минут». Я очень испугалась, даже сказала Милане, что если упаду, пусть бежит к соседям. Они всегда помогут. Позвонила мужу, чтобы тот срочно приезжал, не уточнив по какой причине, а то подумает, что я специально вру, чтобы выцепить его домой с работы. Он приехал только вечером. Я опять плакала. За что мне такое отношение? Что я ему сделала, чтобы заслужить подобное невнимание? Ночью почти не спала. Сон отлетел, в темноте растворился, крыльями мне по лицу полоснув, Выдув все сны, шум чужой навалился, окна, как будто во мне, распахнул. Где-то за стенкой ребенок заплакал, кто-то прошелся вверху, в каблучках, кто-то на кухне застолье состряпал, А во дворе лай бродячих собак. Все думалось, А ведь мой муж 100 — стопроцентный энергетический вампир. Это и раньше проявлялось, но только в отношении меня, когда Дмитрий доводил специально до слез, до истерик и получал от этого видимое удовольствие, которое даже не пытался скрывать. Тогда моей энергии ему хватало. Но в это воскресенье, доведя до слез меня и не получив достаточной подзарядки, Он начал орать на подвернувшуюся под руку, болеющую бронхитом дочь. А доведя ее до слез, сам моментально успокоился. Чем не повод мне, чтобы задуматься на всю ночь? От тяжких дум меня отвлекла только работа над новой книгой. Хорошо, что заранее перенесла ноутбук на кухню. Опять продолжила редактирование, чтобы хоть как-то забыться, отгородившись от безрадостной деятельности.